Глава 23. Ты хотел меня видеть, отец? Таси Матерна вошел в кабинет, перебарывая небольшое внутреннее волнение. Слуга сказал, что ты меня ищешь. Да, присаживайся. Аристократ указал на расположенное напротив его стола кресло, и у юноши не было никакого иного выбора, кроме как подчиниться. Я хотел поразмыслить вместе с тобой. Ноэр начал выкладывать на стол отрезы пергамента, бегло осматривая каждый взглядом, пока не нашел один искомый. «Вот такое донесение мне принесли вчера ночью». «Что ты об этом думаешь?» Мужчина протянул сыну аккуратный бумажный квадрат, который, судя по заломам, ранее был многократно сложен. Таосим молча принял его и углубился в чтение. И с каждой новой строчкой его брови взлетали все выше вверх. «Кто тебе об этом сообщил, отец?» Спросил, наконец, изрядно удивленный юноша. «Этим сведениям можно доверять?» «Человеку, который мне их принес, нет резона обманывать». «Но тогда ведь получается, что Данмар... Никакой не аристократ?» «Очень похоже на то». Согласно кивнул Ноэр, довольный тем, что его отпрыск пришел к тем же выводам, что и он сам. По крайней мере, если поверить на слово работорговцам. А может ли статься так?» Осторожно поинтересовался Таосим, боясь ляпнуть какую-нибудь глупость. «Что в этом послании речь идет о другом человеке с таким же именем?» «Может, конечно». Снова с каплей довольства в голосе подтвердил мужчина, словно бы поощряя сына за то, что не стал слепо верить в изложенную в послании информацию. «Только маловероятно». Сколько на всю империю найдется глупцов, которые назовут своего ребенка проклятым именем? А о скольких из них еще будет родитель-кузнец? Юный аристократ ничего не ответил, потому что побоялся подвергать сомнению размышления отца. И пусть мальчишка действительно везде представлялся сыном кузнеца, однако самому Тасиму этот аргумент главы казался весьма зыбким. В конце концов, настоящий Данмар мог быть давно мертв, а самый юный Акалит просто присвоил себе его имя, чтобы сохранить свое инкогнито. «Я отправил несколько людей в пригород», — поделился Ноер, «И они собрали для меня еще немного информации. Судя по всему, история эта произошла больше года назад, когда работорговцы пытались прибрать одного осиротевшего мальчика. Его, по странному совпадению...» Звали точно так же, как и ублюдка, нанесшего нашей семье оскорбления. Однако отправленные по его душу ловцы бесследно исчезли. А под покровом ночи кто-то зашвырнул голову одного из охотников прямо на территорию логовища работорговцев. Отчего те сразу же заподозрили вмешательство в их дела конкурирующей банды. Естественно, бандиты попытались спросить с них за исчезновение и убийство своих людей. Но понимания не встретили. И с тех самых пор в пригороде медленно, но верно тлеет этот конфликт. Некто весьма настойчиво стравливал преступников между собой на протяжении целого года. Ноэр прервался, чтобы убедиться, что Тасим внимательно его слушает и следит за ходом мыслей. Заметив на лице отпрыск крайнюю степень сосредоточения, он, удовлетворенно кивнув, продолжил. С недавних пор глава рибанд все-таки сумели отыскать свои мозги, и теперь они очень желают докопаться до истины. Мальчишку Данмара, сына кузнеца, ищет сейчас не только по всему пригороду и третьему кольцу Махи, как причину, из-за которой начались их несчастья, но и даже ведут поиски в султанате. «На тот случай, если в деле замешаны работорговцы какой-либо третьей стороны. И никто из них не может даже предположить, что этот выродок вольготно устроился среди нас и как ни в чем не бывало учится в девинатории». «В этой истории очень много темных пятен, отец», рассудительно ответил юноша. «Если Данмар простолюдин из пригорода, то откуда у него деньги на обучение?» «Да и где, в конце концов, он освоил такую необычную школу фехтования короткими клинками?» «Я до сих пор не могу поверить, что он так легко убил в поединке и матираса «Это интересные вопросы, сын». Глава Атерна задумчиво потер подбородок, откидываясь в кресле. «Но мы можем не искать на них ответов». «То есть...» «Не понял Асим? «Ты ведь говорил, что если он из высокородных...» «Да, говорил!» Недовольно перебил юного аристократа отец. «Но если мы сможем попытаться убрать чертова мальчишку руками работорговцев, так ли уж нам важно, кто он по происхождению? Ведь наши имена в этой истории упоминаться не будут. Я просто найду людей, которые помогут ловцам проникнуть в первое кольцо а остальное они сделают сами. это звучит рационально. С некоторым трудом выдавила себе юноша. Нет, на самом деле ему не понравился план отца. Слишком грязный, подлый и совершенно недостойный для аристократа поступок. Но в то же время ноя учил сына всегда поступать разумно, двигаться к цели кратчайшим путем и с наименьшими затратами. И этот предложенный главой рода выход выглядел как раз одним из таких. Дальше разговор с отцом уже не клеился, поскольку сына начали одолевать собственные сомнения, и старший Атерна, видя, как выпадает из реальности его наследник, грубо выставил его, сославшись на большое количество работы. В любой другой день Таосим непременно бы огорчился от этого, посчитав, что снова не оправдал ожидания требовательного родителя, но сейчас, напротив, испытал лишь облегчение. Блуждая по огромному поместью, одолеваемый роем тревожных мыслей, юноша даже не заметил, что за ним, словно приклеенная, всюду ходит по пятам хрупкая женская фигура. А когда Тасим все-таки спохватился, то встрепенулся, едва не выхватив висящий на поясе палаш. «Ирида, ты напугала меня!» Облегченно выдохнул аристократ, узнав преследовательницу. «Хотя с чего бы вдруг ему напрягаться? Он в собственном доме, ему здесь некого бояться». «Вроде бы». «Извини, я просто увидела, что ты бредешь грустной и задумчивой, и решила пойти за тобой». Наложница отца потупила взгляд, сделавшись настолько жалостливой, что у Таосима защемило сердце. Он прекрасно знал, кем ему приходится эта женщина, и хотел бы подарить ей куда больше тепла, но Ноэр всегда был против их общения. «Да ничего страшного». Попытался сгладить свой тон наследник рода. Просто я слишком погрузился в себя и не ожидал никого встретить в такое время. «Тебя что-то беспокоит, тасим Нежно спросила женщина, и уже от одного только звучания ее голоса юноша стало намного легче. Всю свою сознательную жизнь он рос, не зная материнского тепла и ласки. Суровые наставники, строгий отец и постоянные тренировки не могли заменить ему одного единственного, самого родного человека. Поэтому наследник Атерна все свое детство считал себя каким-то неправильным. Ущербным настолько, что его бросила даже мать. Юный аристократ вообще впервые увидел Ириду только тогда, когда он уже поступил в дивинаторий, А до этого ему приходилось довольствоваться о ней даже не слухами, а лишь их обрывками. Поскольку нынешняя жена Ноэра, родившая ему пятерых дочерей, всей душой ненавидела и самого Тасима, и женщину его породившую. А потому под крышей этого дома подобных обсуждений старались избегать не только слуги, но и даже сами члены рода. Кроме, конечно же, самого главы Атерна. Он, как и всегда, говорил, что хотел и когда хотел. У наследника даже сложилось впечатление, что он принял на Затериду не потому, что все еще испытывал какие-то чувства к своей бывшей наложнице, а потому, что желал столкнуть подростка лбом с новым испытанием, просто чтобы посмотреть, как он будет с ним справляться а «Вот, познакомься со своей матерью, Тасим. -то, Объявил тогда отец с таким видом, будто речь шла о новом преподавателе танцев. «Чего юноше стоило в тот момент сохранить лицо и не устроить скандал с битьем посуды, знает одно лишь только небо. Он ведь аристократ, наследник древнего и сильного рода. Как же он мог позволить себе такое безобразие?» Поэтому тогда Тасим, -то стараясь соответствовать ожиданиям Ноэра, лишь стиснул зубы и коротко кивнул в знак приветствия, дав зарок, что не станет иметь с этой женщиной ничего общего. Если уж она бросила его в детстве, то не так уж он был ей и нужен. Однако его уверенность не пережила и одного дня. Первый же с их эридой разговор разбил вдребезги все стены, которые пытался возводить вокруг себя юноша. Он услышал настоящую историю своего рождения и то, как Ноэр обошелся с несчастной девушкой. Аристократ понял, что вовсе не мать виновата в том, что он рос без нее, а отец. И это знание жгло его, сидя в разуме раскаленным кривым шипом, мешая воспринимать главу рода тем, кем Таосим считал его всю жизнь. «Ау, -у, мой мальчик!» Теплая женская ладошка легла на сжатый от напряжения кулак парня, и он снова дернулся, вырываясь из объятий задумчивости. «Что с тобой происходит? О чем ты волнуешься?» В голосе этой женщины было столько искреннего переживания и волнения, сколько юноша не слышал за всю свою прожитую жизнь. И от этого становилось еще больнее. Ведь юный Таосим так сильно нуждался в подобном участии в далеком детстве. Когда нестерпимо болели ладошки, стертые в мясо после отработки фехтовальных упражнений. Когда ноги сводило от многочасовой верховой езды, а зад от непрестанных ударов седла сравнивался по твердости с камнем. Когда голова пухла от бесконечных наставлений и нравоучений отца когда безжалостные учителя заставляли дословно вызубривать бесконечные кодексы, своды законов и диктов и хартий, доводя своей непреклонностью ребенка до отчаяния и иступления, когда ему требовалось простое, ласковое слово и поддержка. Их не было. «Не знаю, мама». Сокрушенно покачал головой Атерна, волевым усилием задвигая жалость к себе на второй план. «Я считаю, что отец поступает неправильно, но не имею сил его переубедить». Ц -ц -ц -ц. Ирида нежно погладила его по щеке и воровато оглянулась, словно совершила какое-то преступление. «Не называй меня так, родной. Ты же знаешь, Нойер запретил». «Знаю!» – упрямо вскинул подбородок наследник. «Но его сейчас с нами нет. Тут только ты и я». «И все же не рискуй то Асим. «Я не хочу, чтобы тебе из-за меня влетело от отца». Парень поморщился, словно от зубной боли. «Влетело от отца». Сколько же раз он уже слышал эту фразу в своем детстве. Как же ему надоела жизнь в постоянном напряжении, когда нужно всеми силами стараться не ударить в грязь лицом и не обмануть чужих ожиданий. «Может, я смогу помочь добрым советом?» поинтересовалась Ирида, отступая от сына на полшага, чтобы их никто, не приведи в орган, не застукал и не донес суровому главе рода. Наследник терна сразу же ощутил от этого легкое чувство тревоги, словно его, как маленького цыпленка, выволокли из-под теплого крылышка матери на сетке. Но юноша подавил в себе этот неуместный порыв слабости. «Это все из-за этого проклятого Данмара!» Признался Таосим, и ему почудилось, будто мама сразу как-то погрустнела. «Не дался вам этот бедный мальчик?» Тускло отозвалась она. «Что?» «Ты защищаешь этого отброса?» Юношу слова матери настолько возмутили, что ему захотелось что-нибудь разнести прямо тут в коридоре. «Это падаль! Едва не лишила меня жизни, а ты говоришь такие вещи!» «Но ведь все же обошлось!» С непонятным пылом возразила Ирида. Гермут тебя поставил на ноги, ты сдал экзамен и теперь стал владеющим. Впереди у тебя целая жизнь, наполненная победами. Так почему же ты помешался на своем единственном поражении? Плоть зажила. С плохо скрытой в голосе жестокостью ответил аристократ. Но дух страждет мести. Я не жду, что ты меня поймешь. «Просто знай, что для мужчины нет удара подлее и болезней, чем тот, который направлен на его честь!» «Ну да, я ведь всего лишь наложница. Что я могу понять?» Тасиму стало жалко женщину, ведь он ощутил, насколько сильно задел ее своими словами. Он будто бы самолично провел между ними черту, которая обозначает «Вот здесь я, высокородный, а вот за ней ты, простолюдинка!» И ведь юный Атерна осознавал, что его мать достаточно долго прожила в этом доме, чтобы заметить запрятанное в его речах пренебрежение. Но все равно не смог смолчать. Однако же извиняться наследник перед ней не станет. Она тоже хороша. Защищает какого-то безродного нувориша, а не своего родного сына. Как будто ее совсем не заботят вся та боль и страх, который Таосим пережил, получив ранение. Гермут опасался, что юноша вообще мог потерять чувствительность левой руки навсегда. И что бы тогда стало с этими его победами? «Просто не вмешивайся в это дело!» Веско заявил аристократ. «Ты не сможешь переубедить ни меня, ни отца. Лучше вообще никогда не поднимай эту тему». «Я поняла тебя, Тасим. Прости. Мне пора...» Эрида, пряча глаза, тут же убежала, затерявшись в лабиринте коридоров огромного дома. Наследник Атерна провожал ее быстро удаляющуюся хрупкую фигуру взглядом и не ощущал за собой неправоты. «Что за вздор! Почему он должен поощрять эту бабскую блажь?» «Понятно, конечно, что его мать совсем не дворянка, и, видимо, поэтому она настолько мягкая и жалостливая, что пытается пожалеть абсолютно всех». Но границы ведь тоже нужно хоть какие-то соблюдать. Нет. В этой ситуации сын главы ощущал себя абсолютно правым. Но почему же тогда на его душе стало так паршиво и пусто? Ирида, сгорая от отчаяния, поднялась в свою комнату, которая делилась еще одной служанкой, и собиралась бессильно кинуться на подушку. «Скорей бы уже этот чертов день закончился!» «Как же ей было больно слышать слова Тасима о своем братье!» И втройне больнее оказалось то, что она не могла признаться, кем ему приходится Данмар. Если Нойру узнает, что мальчишка, которого он возвел в ранг врагов своего рода, никакой не аристократ, то уничтожит его тот же час. А в то, что ее старший сын будет молчать, храня эту тайну, она не верила. Глава Атерна слишком сильно подавляла ее мальчика, стараясь сделать из него вторую копию себя. Соседка, с которой Эрида делила комнату, давно уже спала без задних ног, досматривая седьмой сон. На ее лице не дрогнул ни единый мускул, пока женщина негромко шуршала одеждами, готовясь улечься. Наложница вдруг стала даже немного завидна. то не сможет так спокойно и безмятежно уснуть». Тысячи мыслей будут тревожить ее разум и бередить душу, не позволяя отправиться в мягкие объятия беспамятства. Как же так вышло? Что за злая насмешка богов развела ее детей по разные стороны барьера и настроила друг против друга? Что за жестокая ирония Фатума вообще позволила им сойтись в поединке? Сдерживая слезы из последних сил, Ирида обняла подушку, пытаясь представить вместо нее кого-нибудь из ее детей. Почему-то маленький Данмар представлялся куда живее и реалистичнее, чем взрослый Таосим. Хотя это и не удивительно. Её второй сын рос на ее глазах и едва не умер у нее же на руках. А первенца она увидела лишь в мельком природах, а второй раз, когда он уже стал взрослым юношей. Тяжело признаться в этом даже самой себе, но эмоциональная связь с младшим ребенком у Эриды была гораздо прочнее. А еще, помимо прочего, Данмар оставался самым настоящим чудом, подаренным ей самим небом. Уже только поэтому она боготворила свое второе дитя. Его отцом был настоящий ангел, в которого женщина влюбилась с первого взгляда и продолжала любить и сейчас, спустя 12 лет. А родителем Тасима был черствый и жесткий Ноэр, которому Эрида не испытывала никаких теплых чувств». Ненавидеть, впрочем, она его тоже не решалась. Переворачиваясь на другой бок, наложница вдруг заслышала странное шуршание, совсем не похожее на шорох простыней. Она принялась слепо шарить по постели, пытаясь отыскать источник звука, и ее рука наткнулась на какой-то шершавый сверток. «Пергамент!» — пронеслась догадка в голове Ириды. «Но кто его мог ей подбросить?» Стараясь не шуметь, хотя ее соседку это вряд ли могло потревожить, наложница выбралась в коридор, чтобы прочесть загадочное послание под ровным сиянием магического светильника. Ее сердце учащенно забилось, едва она развернула бумагу и увидела красивые ровные строки, выведенные чьей-то рукой. Завтра в полночь, на крыше. Приходи одна, твой? Д.